Надежда. Мюнхен, 27 августа 1902 года. Лиза, кажется, покончила с собой сама. Нашли у ручья раздетую, в платье и всё перевязано пажом. Она бросилась, но неудачно и переломила обе ноги. Страдания, наверное, были ужасные. Вчера её анатомировали, но можно предполагать и другое, что она от ужаса и страха Зачёркнуто примечание автора: голода, с ума сошла, разделась и бросилась. Из дневника её видно, что она в декабре писала о самоубийстве. Приедем в нерехту, наверное, в воскресенье. Н. Дияконова.